Глава 15. Последняя тайна. После того, как вас усыпили хлороформом и привезли в один из домов, принадлежащих шайке метро, они дали знать главарю, что всё прошло как по маслу, если не считать того, что вы тяжело ранили двух бандитов. Ренар в то время был на бирже, и люди, которые видели его, вспоминают, у него был вид человека, который только что провёл удачную операцию. Какое-то время он раздумывал, что с вами делать, но потом решил, что, живая, вы ему все равно не интересны. Сведения, которые вы можете рассказать, он может узнать и без вас, и приказал заняться вашими похоронами. За пару часов его люди раздобыли гроб и состряпали все необходимые справки, чтобы похоронить тело. Кстати, в документах вы значились как неизвестное. Это должно было затруднить любые поиски. В некотором роде эта отсрочка оказалась вам на руку, потому что Фредерик Варен тоже успел предпринять кое-какие меры. Он нашел в особняке оружие и явился домой к Ренару. Ну-с, прислуга не заподозрила ничего неладного и впустила его, а дальше Ломов вздохнул. Дальше он просто убил всех, кто там находился. Трупы жены и детей Ренара он спрятал, а остальные оставил на виду, переоделся, потому что его одежда была в крови. Написал на зеркале послание для хозяина и отправился в ресторан напротив, где был телефон. Как только Варен убедился, что Мэттер вернулся, он позвонил Ренару и приказал привести вас, а сам отправился в особняк, устроил ловушку с помощью динамита, да ещё успел собрать кое-какие вещи и заплатил за то, чтобы их переправили в гостиницу за городом. Гоняя Ренара по Парижу, он выбирал в толпе посредников и поручал им доставить ему очередную записку. Увидев в особняке знакомую надпись "телефон", Ренар подумал, что ему позвонят, и стал ждать. Но Фредерик Врен его перехитрил. Выслушав Ломова, Амалия долго молчала. "Мне не следовало втягивать его в наши дела", сказала она наконец, растирая тонкими пальцами лоб. Он сломался и перестал понимать, что можно, а чего нельзя. Нет, Тамалия Константиновна, не вините себя, покачал головой Сергей Васильевич. Он уже давно сломался, наверное, ещё до процесса, когда Кервелла давил на него и много раз приводил подробности чудовищных убийств, к которым художник не имел никакого отношения. Благодаря вам он ещё удерживался какое-то время на тонкой грани, но ваше исчезновение столкнуло его в бездну, а это вовсе не литературный оборот. Он просто сошёл с ума, вот и всё. А что делать мне без жизненным голосом спросила Амалия ведь если бы он не пошёл к Ринару если бы он не совершил эти чудовищные преступления я бы задохнулась там под землёй и тогда я Сергей Васильевич получаюсь всё равно что соучастница или побудительный мотив называйте это как хотите вам жаль семью Ринара семью а как насчёт слуг метро Мы всё время говорим о семье, но ведь и слуг никто не имел права убивать, сердито ответила Амалия. Всё должно было закончиться совсем не так. Амале Константиновна, терпеливо сказал Ломов. Я готов разделить ваше стремление к тому, чтобы по заслугам получали исключительно злодеи, а все остальные хорошие люди жили долго и счастливо. Но давайте вернёмся на землю. Когда Фредерик Варен понял, что вас похитили и, возможно, вдобавок ранили или убили, он ведь мог пойти ко мне, чтобы обсудить ситуацию или, допустим, спросить совета. Нет, он решил действовать сам, потому что знал, как зовут Метра и полагал, совершенно справедливо, кстати, что со сволочами лучше всего помогают справиться их же собственные методы. Мог ли я хоть как-то повлиять на ситуацию? Ответ никак не мог. Могли ли вы как-то образумить своего друга Исключено, а жене Ренара, вместо того, чтобы распускать язык и угрожать человеку, который пришёл в её дом с двумя револьверами и кинжалом, надо было заботиться тем, чтобы незаметно взять какой-нибудь ножечек для разрезания страниц и воткнуть его в варено поглубже. Тогда к вашему величайшему удовлетворению, она с детьми осталась бы в живых. Вот только не задача. Вы бы не успели этому обрадоваться, потому что задохнулись бы в безумной могиле. Я говорю совсем о другом, покачала головой Амалия. Вы меня не понимаете, Сергей Васильевич. И я с ударами бывал на Востоке, и мне приходилось видеть там такое, после чего бойня, которую Варрен устроил в доме Ренара, покажется детской забавой. Да, он свихнулся, перегнул палку, но я не страдаю по этому поводу и вам не советую. Вы так говорите, потому что агент, который погиб в Гамбурге, был вашим другом, бросила Амалия. Его убили со всей семьёй. Метра убили со всей семьёй, и вы считаете, что он это заслужил, да? Нет, хладнокровно ответил Сергей Васильевич, поднимаясь с места. Этого он не заслужил. Метра должен был убить я, именно по той причине, о которой вы упомянули. Мир, госпожа Бранесса Чертовский несовершенен. Он удалился, оставив Амалию наедине с её терзаниями, а уже на следующий день она получила предписание немедленно возвращаться в Петербург. Подумав, с кем ей хотелось бы попрощаться, она отправилась на поиски Антуана. Мне очень жаль, что всё так обернулось, сказала Амалия, пожимая руку инспектору. Поверьте, я этого не хотела. Антуан вздохнул. А вы думаете, я мечтал его убить? Конечно, нет. Когда я понял, в какой переплёт он попал, он не договорил, дёрнув ртом. Я был целиком на его стороне, понимаете? И мне же пришлось его прикончить. Тело уже нашли, спросила Амалия. Нет, но найдут. Это ведь сена, его наверняка отнесло течением, Антуан промолчал. Кстати, если вам интересно, взрыв на Анжуйской улице решено списать на анархистов, и само собой никакого метро никогда не существовало. А Пьер Ринар честнейший человек. Правда, после него осталось такое состояние, что наследники до сих пор пребывают в приятном удивлении, но ведь он играл на бирже, так что внешне придраться не к чему. А его сообщники спросила Амалия, их тоже отпустят. А кто успел признаться в преступлениях, тех будут судить, но без упоминания метра, конечно. Впрочем, меня это больше не интересует. Я ухожу из полиции. Почему изумилась Амалия? Да так с ударения надоело всё. И что же вы будете делать? Поеду к тётке в деревню, буду ловить рыбу, выращивать куры, продавать яйца. Побыл я по ряжининым, ну и хватит с меня. Впервые с начала разговора он улыбнулся, и его лицо просветлело. «Будете еще в наших раях? Заглядывайте без церемоний!» «Ну, это вряд ли, месье Малине, — отозвалась Амалия, — но за приглашение спасибо. Однажды, пригожим майским вечером в саду Кюре Жозефа под кленовым деревом сидели трое. Первым был сам священник, вторым — Антуан, а третьим — бывший бродяга Леон. Они потягивали сидр и неторопливо разговаривали». Так, значит, мадмозель Алиса, дальняя родственница вашего дяди, спросил Леон. Угу, кивнул Антуан. Она хотела найти место учительницы, но пока ничего подходящего не предвидится, и тётка пригласила её пожить у нас. Хм, кажется, я помню эту мадмозель Алису, задумчиво заметил Жозеф. Очень серьёзная барышня, и к тому же хорошенькая, блондинка, спросил Антуан. Да, Наверняка совпадение, хмыкнул бывший инспектор, косясь на священника. Сознаваетесь ваших рук дело, моих? А то я не знаю, что Мариетта мечтает увидеть меня женатым, так это вы ей присоветовали. От вас полицейских ничего не скроешь, пробурчал рассерженный Жозеф. Ну хорошо, идея была моя. В конце концов, посмотрите на девушку, поговорите с ней. Поговорить-то поговорю, а насчёт того, что ничего не скроешь, большой вопрос. Взять хотя бы вас, меня? Да. Я, например, никак не пойму, отчего вы так не любите тыквы. И народ местный тоже голову ломает, чем они перед вами могли провиниться? Тыквы? Ничем, ответил Кюре после паузы. Ещё сидра. Да, конечно, послушайте, но ведь это просто смешно отрицать. Все в округе знают, что от одного вида тыкв вас корёжит. Леон, подтверди. Ну да, все гадают, почему вы их так не любите. Священник вздохнул. В сущности, это глупость, но, может быть, и в самом деле пришло время сказать «Ну, хорошо». Он промолчал, собираясь с мыслями. «Я говорил, что был младшим в семье, где имелось одиннадцать детей». «Я помню, вы упоминали как-то, что семья у вас была большая», — заметил Леон. «И бедная. Когда отец умер, он не оставил нам ничего, кроме долгов. Моя мать, чтобы нас накормить, водила нас в гости к более зажиточным родственникам. Не всех сразу, а, так сказать, партиями». Несколько детей оставались дома, несколько она забирала с собой. Я был самый младший, и меня она брала с собой чаще прочих. Но никто не любит нахлебников, Жозеф помурчал. Богатые кузены издевались над нами, а то и поколачивали. Но гораздо хуже их была одна бездетная тётка, которую я люто ненавидел. Она в лицо называла мою мать поберушкой, нищенкой, а та всё терпела. И когда приходило время обеда у тётки, мне давали одно и то же. Тыкву, приготовленную каким-то жутким образом. Она была клейкая, вонючая и совершенно мерзливая на вкус. Меня тошнило от одного её вида, но мать говорила, чтобы я ел, и я запихивал её в себя, давясь и чуть не плача от отвращения. А тётка сидела во главе стола и хохотала, глядя на мои мучения. Ей просто нравилось издеваться над нищими, бесправными людьми, понимаете? С тех пор вы не переносите даже вида тыквы, спросил Антуан. С тех пор, медленно проговорил Жозеф, как только я вижу тыкву, сразу же вспоминаю все наши унижения, мои слёзы и это ужасное, невыносимое ощущение полной беззащитности перед злом. Да, я до сих пор не могу забыть, хотя прошло уже столько лет. А что стало с вашей тёткой? спросил Леон, два удара один за другим. Она была почти парализована, лишилась языка и протянула так почти 20 лет. Как по-вашему она заплатила за те тыквы? Не удержался Антуан. Сполна усмехнулся Жозеф. Но моё изуродованное детство уже не перепишешь, он шевельнулся. Я знаю, что это дурно. Как христианин, я должен простить её, но моё сердце говорит категорическое нет. После его слов наступило молчание, и было только слышно, как шелестят листья клёна, да где-то далеко на скалах гудит океанский прибой. Кстати, вы слышали новость, спросил Леон. Представляете, рыбак Журдан бросил любовницу и вернулся к жене. Какой кошмар, пробормотал Антуан, передернув плечами. Куда только катится мир? Все расхохотались, а Жозеф, увидев, что сидра осталось уже на донышке, позвал слугу и распорядился принести ещё одну бутылку. В далёком Петербурге Амалия, разбирая почту, обнаружила в ней фотографическую открытку, на которой был изображён остров с маяком. Наверху мелкими буквами было напечатано название острова, а ниже и крупнее следовало так называемый остров Дьявола Финистер, Британь. Интересно, как Антуану знал мой адрес, подумала Амалия. Перевернув открытку, она увидела на обратной стороне только адрес, написанный чётким почерком, а вместо текста две буквы В и Ф, соединённые в одну. Тела так и не нашли, в газетах писали, что пуля пробила плед Может быть, из-за этого она не убила Фредерика, а только ранила, или или кто-то, кто знает, как он подписывался, пытается меня мистифицировать. В конце концов, сказала Малия вслух: "Это всего лишь открытка". И пожав плечами баронесса Корв убрала загадочное послание в особый ящик секретаря, где лежали письма, которые могли оказаться важными, но в которых было всё же недостаточно сведений для того, чтобы их проверить. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим Тифло-информационным комплексом «Логос ВОЗ». Июнь 2021 года звукорежиссер Юлия Карпикова читала Ирина Воробьева.